Внезапно порошок полыхнул, круг для обряда вырос в многометровый огненный столб. Через несколько мгновений огонь сел, но не погас, приплясывая до уровня пояса. Удары стали громче и чуть чаще. Главный из волхвов рванул на боярине ткань рубахи, раздирая в клочья и разбрасывая по бокам. — Тогда войди в круг. И прими волю богов. Бедолага громко сглотнул, Глядя на языки пламени, Пару раз кашлянул. Олег подумал было, Что боярин сейчас попятится И пошлет всех подальше. Но, видать, судьба злодейка Довела его до того, Что он был согласен даже сгореть заживо, Лишь бы прекратить все раз и навсегда. И Решительно перешагнул огненную черту. Пламя снова взревело полностью скрыв его в себе, и опять опало. Смертный, которого почему-то била мелкая дрожь, оказался цел и невредим. — Справишься? — стрельнул на ведуна взглядом волк в тунике. — Да, — кивнул Средин. Храмовый воин макнул пальцы в кровь ворона, шагнул в огонь и начертал на спине жертвы два иероглифа, похожих на богор. Набогнул боярина, выявил священные знаки у него на груди. «Тебя, стратим непобедимая, вызываю в полот земною, к травам зеленым, к рекам глубоким, к небу синему» к черным, к деревьям высоким, лети, стратим, к детям своим смертным, дай им силы животные, дай страсть небесную, дай перья легкие, дай клювы острые, дай когти крепкие, дай глаза в острые. Начитывая заговор, волк продолжал очерчивать последовательно Низ живота, грудь, руки, ноги, Несмотря на то, что кровь полумертвой птицы Уже стерлась с его пальцев. Силой четырех стихий, силой неба, воды, земли и огня Призываю тебя, птица, стратим к нашему алтарю, К своему ребенку, к новому животу. Прими его в свое племя. Дай свое имя, свой глаз, свою плоть именем Святовита небесного, именем Сварога-творителя, именем стри Бога носителя призываю тебя. Стратим, явись. Огонь в языках которого невозмутимо ходил храмовый воин, неожиданно затрещал, закоптил, цвет его потемнел. Она здесь. Волх повернул голову, коллегу и кивнул, потом приказал чаславу сделай глубокий вдох и задержи дыхание. Обошел боярина и обнял его своими сильными руками под нижними ребрами. Перевести душу из одного тела в другое легко и тяжело одновременно. Нужно, чтобы плоти совместились чтобы одновременно первая плоть разрушилась, а вторая потеряла волю к сопротивлению, и чтобы на это была воля богов. ведун перестал поддерживать старую птицу своей жизненной силой, наоборот, сжал чадущую на тельце, выдавливая из ран себе в ладонь кровь ворона, затем двинулся через черту пламени. Боли не было. Только по телу, словно электрические искры, побежали колки и мурашки. Боярин удерживал дыхание из последних сил. Выпучив глаза, напряженно шевелил губами. Силой небо стротим, силой воды стротим, силой земли стратим, силой огня стратим Волк со всей силы сжал руки и чуть поднялся слава отрывая его ноги от земли. Боярин Гулка увыкнул и уронил голову. Средин вытянул правую ладонь, закрывая ему нос и рот. Служитель святовито отпустил руки. Бесчувственное тело сделало рефлекторный вздох, вместо воздуха втягивая в нос и рот кровь ворона. И в тот же миг Олег... Пальцами левой руки сломал умирающей птице шею. Чеслав предсмертно закликотал, пуская бурые пузыри. Огненный круг погас, несчастный рухнул на землю и распластался без всяких признаков жизни. В храмовые воины переглянулись, обступили Чеслава. Тут боярин вдруг дернул рукой еще раз поднял ее, удерживая полусогнутой над головой. Потом открыл глаза, чуть приподнял голову, толкнулся от земли, вставая на ноги, попятился и рухнул на спину, уставясь в небо и удивленно хлопая глазами. — Получилось! — облегченно вздохнул главный из Волхвов. Боярин же забил руками по земле, явно пытаясь встать, но не зная, как это сделать. «Я вор!» — произнес старший жрец. Тут же воин, с которым разговаривал Олег на дворе висякий, подскочил к Чаславу, подхватил под плечи, поднял. Тот неуверенно зашатался, растопырив руки, странно скривился на левый бок, согнул правую ногу в колени, выставил вперед согнул левую выставил согнул правую и начал стремительно заваливаться зачем то замахал руками но тут его поймал я вор поставил прямо про князя его спроси про князя черного Храмовый воин обогнул боярина остановился перед ним тщеслав повернул голову влево Пару раз хлопнул глазами, затем повернул вправо. Опять захлопал веками, глядя на стену святилища. Явор схватил его ладонями за виски, повернул лицом к себе. — Ты стар, ты стар. Пока был юн, рати видел. Рати, ратников. Волх повернул его лицом к всадникам, которые ожидали за рощей чем закончится старание чародеев большая самая большая куда пошла тщеслав дернул головой открыл рот и издал какой то горловой звук самая большая повторил волх глядя боярину в глаза словно надеясь пробиться к его памяти рать ушла сеча была Большая сеча, много мертвых, давно, очень давно, сеча, рать, давно, ну, сказывай, помнишь?» Боярин резким движением склонил голову на бок, чуть дернув подбородок к небу. «Давно, очень давно», — сосредоточенно повторил храмовый воин рач большая очень большая сеча большая тщеслав опять курлыкнул горлом дернул головой освобождаясь от рук волхова быстрым шагом двинулся вдоль реки дернул от плеч руками споткнулся растянулся во весь рост и закрутился пытаясь встать он помнит Уверенно повернулся к главному служителю Явор Говорить пока не способен, но память принял, покажет. В середин облегченно перевел дух. Обряд прошел как нужно. Боярин Числав лишился прежней души с ее горестной судьбой и приобрел новую с чужой памятью и повадками. Если ему повезет, и прежняя память... Были навыки успешно соединяться с новой душой, то скоро он сможет и ходить, и разговаривать, и на мечах рубиться, и родителей узнавать. Хотя, конечно, он навсегда станет иным, чем славом, несколько странным для людей, с совсем другим раскладом судьбы, но чего он собственный желал? Вероятность один к одному, — вслух пробормотал ведун. Зато он понимает человеческую речь и помнит то, что довелось увидеть ворону. — Да, помнит, — согласился я вор. — Нам повезло с кровью ворона. Птица видела черную рач. Теперь мы точно найдем ее добычу. — А теперь скажи мне по секрету. Тихо поинтересовался ведун. «Раз вы привезли с собой Числава, значит, знали, что его плоть понадобится для чужих глаз. Зачем тогда устраивать цирк с советом чародеев?» «Кто это из сильных колдунов? Хочет помешать нам доставить долю святовита в его храм? На князя Глеба, как люди донесли, Морок наведен был, дабы он из истуканов, а не бросал в реку. Вот мы и хотели проведать. Здесь сей колдун, али из издали следить намерен. — Он здесь? — кивнул Олег, вспомнив про сокола. — Встает. Боярен Числав, словно опираясь на расставленные в стороны руки, мелко засеменил ногами подводя их под тело, пока не оказался на корточках. Замер так минуты на три, потом резко выпрямился, покачался, опять засеменил вперед. За ним! его разбежал бежал к святилищу, схватил ворот свой бердыш, кинулся за полуптицей, получеловеком.